Глава 22 вторая. Пневмовагон от шлюза до первой станции поста внутренней сферы Тумалы шел практически бесшумно. Нинелли и Акер стояли у дверей. Отец Федот, закрыв глаза, сидел на полу, вцепившись в свой бластер. «Знаешь, что такое удача?» — говорила Нинелли Акеру, затягивая сигаретой. «Это когда при проникновении в военную базу силами малой группы ты выводишь из строя двух диспетчеров одним своим видом просто потому, что у них на тебя встало, ну и потому, что мозги от наркоты у них совсем уж стали пластиковые. Акер мрачно поглядел на диспетчера Черныша и молча кивнул. Яр в скоростном темпе экзаменовал пленного по подвешенной инфобраслетам в воздухе виртуальной карте, помечая точки, важные для безопасного маршрута. В каких местах во внутренней сфере расположены караулки? Я не знаю. Медный привкус крови и страх во рту черныша заставлял его челюсти судорожно сжиматься, и каждое слово приходилось буквально пропихивать через зубы. «На первом посту... тут... вот тут... караулки...» «Две... две... я же говорю... две...» «Тогда дальше поехали...» Я ракинул скептическим взглядом скорчившегося на полу к небу вагона, скованного наручниками по рукам и ногам капрала. — Надеюсь, ты осознаешь, что если обманешь меня, то тобой займется она. Ярни, сводя глаз черныша, мотнув головой на посматривавшую на них через плечо Нинель. Диспетчер судорожно закивал, мысленно проклиная орден Тумалу, свою идиотскую идею, а главное Халида, который, несмотря на полную голову Гашиша, очень быстро разобрался в ситуации и выболтал ужасным гостям все планы черныша относительно паломников. После чего девушка с убийственным апперкотом, Доходчиво объяснила, что именно сотворит с Чернышом при помощи стандартного десантного ножа, если он откажется поработать их гидом по базе. Вот же дернул его черт. «Минута. Все приготовились», — сообщил Акер, не отрывавший глаз от информационного табло. «Сладких снов», — пожелал ярно, тянув капралу Чернышу на голову непрозрачный пластиковый пакет «Мешка молчания» и стукнул пальцем по клавише «Общий наркоз» на вшитом в ткань пульте. Мешок облепил голову диспетчера, сделав ее похожей на пластиковую голову манекена, и его тело вытянулось на полу. 30 секунд!» Яр подхватил трофейный парализатор и замер у двери между Акером и Нинелью. «Гуманист!» — ухмыльнулась Нинель, кивнув на парализатор. Первый пост они взяли легко. Троих братьев в темно-синей униформе внутренней охраны Ордена я уложил настроенную на широкую дугу поражения парализатором. Четвертого, успевшего подбежать к треноге со стационарным тепловиком, застрелила Нинель. На втором посту их уже ждали. Они едва успели выскочить из пневмовагона, прежде чем его переднюю часть разворотила выстрелом тепловика. Первого брата за стационарной турелью достала Нинель. Двух других разорвал на части шип шрапнелью Акер. Еще один вынырнул из бокового прохода, и пока я скидывал с плеча бесчувственное тело капрала Черныша, Отец Федот с перепуга выпустил в охранника полобоймы бластер «Дальше пешком, обходными путями», — сказал Акер, критически оглядев дымящийся пневмомогон. «Оно и к лучшему. На следующей станции местного метро нас наверняка дожидается гостеприимные парни в тяжелой броне». «С батюшка», — сказала Нинель, хлопнув отца Федота по плечу. «А?» — встрепенулся тот и поднял глаза от лужи крови вокруг дымящегося тела охранника. «С боевым крещением, говорю!» — усмехнулась Нинель. «Добро пожаловать в клуб! Страшно?» Отец Федот молча перекрестился. «Все в порядке, дальше легче будет!» — заметил Аккер и кивнул на связанного капрала. «Он нам теперь зачем?» Вдалеке завыла сирена. «Больше незачем!» — сказал Яр. «Не надо его!» — хрипло попросил отец Федот. Нинель хмыкнула. «За кого ты нас держишь, батюшка? Пленного убивать? Вот еще! Мразь, конечно, та еще!» «Убивать не стоит, а обезвредить не помешает», — сказал Акер, отстранив священника плечом. Шагнул к распростертому на бетонном полу телу, наступил ботинком на правую руку черныша и, примерившись, саданул прикладом гранатомета по кисти руки Капрала. Раздался хруст, тело дернулось. «Когда наркоз кончится, его ждет немало веселых минут», — прокомментировал Нинель. Отец Федот издал булькающий звук и отвернулся. «Да и бластер в руки не скоро возьмет», — добавил Акер и, подцепив Черныша за брючный ремень, швырнул в боковой коридор. «Тут его взрывной волной не достанет». Акер, Нинелли и Яр быстро распределили по станции несколько сенсорных мин лягушек. Следующие полчаса они бежали по коридорам, стараясь, согласно схеме и сведениям Черныша, обойти возможные пути, по которым охрана будет стягиваться к разгромленной станции посту. «Периметр внутренней сферы наверняка закрыли», — выдохнул Акер. «Теперь надо подойти к лабораториям, когда часть охраны отправят на тот шум, который мы подняли». «Время», — сказала Нинель, подняв руку с часами. Вдалеке рвануло, несколько взрывов слились в один, стены чуть дрогнули. я раскрыл виртуальную карту и кивнул на следующий поворот. «Там караулка, и должна быть пустой». Акер аккуратно выглянул за угол. «Быстро!» Они проскользнули в караулку. я встал у двери. Акер быстро обшарил оружейную стойку и позаимствовал несколько гранат. Нинель распахивал одну за другой личные шкафчики. «Плохо. Формы нет», констатировала она. «Хоть бы один комплект». «Значит, без маскарада обойдемся», сказал яра посмотрел на часы. «Три минуты. Сейчас братья разобрались, что нас там нет, и будут откачивать диспетчера» а при его доле удачи и собирать по частям своих раненых. А потом начнут планомерно прочувствовать всю внутреннюю сферу. А значит, те, кто теоретически мог покинуть пост у входа в научный блок, должны вернуться. Аккер кивнул. «Бегом — Бегом! Через несколько минут они перешли на шаг и, наконец, остановились. Высунув за угол ус уст диверс-бинокля, Нинель оскалила зубы, вывела на экран бинокля изображение и покачала головой. В дальнем конце коридора возле рекреации с постом охраны перед пластометаллической дусторчатой дверью научный блок прохаживались двое охранников в тяжелой броне Через окошко поста был виден еще один охранник в синей форме и легком доспехе. «Слишком просто», — негромко произнес Акер. «Почему?» — прошептал отец Федот. «Если объявлена тревога, живая сила, ну, охранники, должна быть внутри, а снаружи обычно патрулирует киберы. «А если киберы внутри?» «Если киберы внутри, то это очень похоже на ловушку», — сказал Яр. Нинель кивинула. «Но тут они довольно расслаблены тяжелые, с открытыми забралами, в легком доспехе, вообще без шлема». «Предложение?» — спросил Акер. Яр посмотрел на осунувшееся лицо отца Федота и невесело улыбнулся. В общем и целом, в появлении человека в рясе во внутренней сфере мало ничего странного не было. Правда, шел он какой-то заплетающейся походкой, но, учитывая, что сейчас во внутренней сфере базы орудует невесть откуда взявшаяся диверсионная группа, то его вполне могло стукнуть о стенку ударной волной. А если это один из них, то ему же хуже. «Сейчас проверим его», — прошелестел по внутренней связи голос одного из часовых снаружи. Молодому брату, большую часть подходившей к концу смены искренне молившемуся, чтобы на его посту никаких происшествий не случилось, мучительно хотелось выргутся. Несмотря на кодекс чести Ордена, после ночной смены больше всего он мечтал о завтраке и сне. А тут это священник. не и сопровождение руководства. Он вспомнил, как пару дней назад прилетел заместитель главы Ордена, и по этому случаю все начальство скакало как блохи, не давая жизни ни себе, ни подчиненным. Охранник поднял глаза на часы и увидел, что до окончания смены остается 14 минут. Он снова взглянул на мониторы наблюдения, а потом в окошко. Ну, священник и священник. Не может же он знать в лицо каждого попа и каждого муллу на базе. И чё он тут шляется в такую рань? Он увеличил изображение на мониторе и ухмыльнулся. Ну, таких диверсантов не бывает. Похоже, это действительно священник или паломник. Это ряса, скорее на хламиду паломника, похоже. Словом, парень, которого обо что-то головой приложило. Вон какой вид ошарашенный. И надо же такое под конец смены. Давайте побыстрее. Пробормотал он вяло себе под нос и взял со стола бластер. Потом, ударив по кнопке, открыл наружную дверь, вышел в коридор и встал на пороге, глядя на приближающуюся фигуру в рясе. Нарушение, конечно, но бластер под рукой. Да и пехотинцы в тяжелой броне, вот, рядышком. И вообще, сегодня начальство само нарушает все, что не по Почему, спрашивается, их пост, раздели и разули? Обычно вход в научный блок меньше, чем отделение, не контролирует. А тут уж который день... В конце коридора раздался топот. Человек в такой же хламиде паломника, размахивая руками, мчался ко входу в лабораторный блок. Он раскрывал рот, отрывисто выкрикивая бессвязные слова. «Здесь! Они здесь!» Все трое охранников скинули бластеры. Человек, не переставая что-то выкрикивать, поднял руки повыше и, продолжая размахивать ими, бежал к посту. В этот момент первый парень в хламиде паломника, теперь это было совершенно ясно, пошатнувшись, свалился ничком и замер. Охранники отвлеклись на полсекунды, но второму парню этого хватило на то, чтобы еще раз взмахнуть рукой. Охранник в легком доспехе услышал короткий свист и успел почувствовать удар по кадыку а потом что-то горячее потекло по шее, и мир окрасился алом. Охранник со сталью в горле начал заваливаться, как и предполагал Яр поперёк порога, так что если бы кто-то попытался закрыть двери в лабораторный блок, у него ничего бы не получилось. Дуло мощных бластеров в руках братьев в тяжёлой броне были направлены на Яра, который, продолжая двигаться, кувыркнулся через левое плечо. В этот момент в конце коридора блеснули две почти слившиеся в одну вспышки, Один тяжелый бластер грохнул о пол, его владелец рухнул рядом. Второй охранник, падая, выпустил заряд раскаленной плазмы в потолок. К запаху горелого мяса добавилась вонь сжженного пластика. Несколько ламп с хрустом лопнули, усыпав живых и мертвых мелкими осколками. Подлетевший Акер рывком поставил на ноги отца Федота. Лицо того было белым, он беззвучно шевелил губами. Кир поднялся на ноги, подошел к ним и принялся растирать ладонями уши священника, словно тот был пьяным, которого требовалось поскорее привести в чувство. Отец Федот неуверенно махнул рукой перед лицом раз и другой, словно отгонял невидимую муху. — В порядке, я... я в порядке, — проговорил он наконец. — Тогда держи бластер, — сказала Кир и передал священнику оружие. — И вообще, молодец, батюшка, все правильно сделал. все целы тогда бегом сказала подбежавшая следом за Акером Нинель. «Ловушка это или нет, в любом случае нашумели. Тут сейчас будет вся база». Подхватив вместе с Яром отца Федота под локти, они двинулись ко входу в научный блок. Проходя мимо трупов охранников, Нинель бросила взгляд на дымок, поднимавшийся из шлемов, и заметила. «Винтовка действительно отличная. Надо будет Аль бутылку поставить, как вернемся». То, что противник ведет их, заманивает туда, куда хочет, они поняли не сразу. Просто постепенно стало ясно, что продвинуться к информаторию научного блока не удается. На поворотах, которые вели туда, они натыкались на заслоны из тяжелой пехоты Ордена, усиленной боевыми киберами. «Нас гонят, как крысу, как крысу в тупик!» Прорычала Нинель во время короткой передышки, заклеивая перевязочным гелем наполовину отодранный кусок кожи над левой бровью Акера. «Вы же видите, они даже не пытаются нас взять. Так, постреливают в потолок, чтобы мы не стояли на месте». Она указала тубой с гелем вверх. «Здесь даже вентиляционных ходов нет, если мы вздумаем вжиться в роль крыс окончательно. Все продумали, сволочи». «И что будет там?» Отец Федот мотнул головой куда-то вперед. Хакер поморщился. «Ловушка, в которой нас можно попытаться взять живьем. Что же еще? Яр, посмотри по плану, что впереди». Затем углом коридор идёт метров триста без ответвлений и упирается в некий экспериментальный реактор. Атомный... Кто ж знает, реактор, похоже, непростой. Коридор идёт зигзагом и три поста охраны. Или нас убьют по дороге, или пропустят к этой штуке и загонят внутрь. Что-то ещё по реактору? Яр помотал головой. Никакой дополнительной информации. — Ну что ж, реактор — это само по себе неплохо. Всю жизнь мечтала, чтобы меня спалили, как полено в топке. Нинель со злым щелчком сменила магазин винтовки. Пошли. По крайней мере, выясним, куда нас ведут. Все три поста охраны, по мысли архитектора Тумала, предназначенные для того, чтобы максимально затруднить продвижение противника по ведущему к реактору коридору, были пусты. Их не потрудились даже заминировать. Посреди коридора валялась пустая пластиковая бутылка без крышки. Очень плохо констатировал Акер. «Думаю, в конце коридора даже дверь открыта. Так нас дожидаются». Яр внимательно посмотрел на священника и сказал, «Отец Федот, вы еще можете оставить здесь оружие и вернуться назад. Если скажете, что мы вас тащили с собой как заложника, вам поверят». Священник криво улыбнулся и с независимым видом уложил бластер дулом на плечо. «Я же сказал вам, Яр, что меня интересует истина, и я не отступлюсь». «Я иду с вами». «И вы понимаете?» «Понимаю». В несвойственной ему манере отрезал отец Федот. «Я не желаю стать мучеником, но и трусом не буду». Помолчав, он повторил. «Я иду с вами». Нинель мотнув головой, приготовилась что-то ответить священнику, но в этот момент сзади грохнула из потолка посыпалась штукатурка. «Нас торопят», — сказал Акер. «Пошли посмотрим, что нам приготовили здешние хозяева». Широкие металлические двери в конце тупика, которым заканчивался коридор, были закрыты. Сканер сетчатки слева от двери, похоже, совсем недавно был разбит ударом приклада. Нинель скривилась. «Мне это нравится все меньше». я и Акер переглянулись, и Яр, остановившись в паре шагов от дверей, чуть пригнулся и поднял руки с бластерами заградительного огня на уровень груди. Нинель и священник с оружием на изготовку метнулись к правой притолоке. Акер коснулся сенсорной пластины под сканером сетчатки, и двери медленно разъехались в сторону. Изнутри подтянуло горелой пластмассой. Яр, чуть разведя руки в сторону, осторожно заглянул внутрь, потом коротко кивнул, и они вчетвером вошли. Двери за ними с шелестом закрылись.